У берегов Антарктиды летом антарктическим прежде кормились бесчисленные стада китов. Море там в эту пору кишит довольно крупными в 6 сантиметров рачками, эфаузеидами, крилем. Эфаузеиды, калянусы и другие мелкие планктонные рачки Главная пища усатых китов. Правда, полосатик Брайда, а в некоторых морях, например, в Северной Атлантике и Финвал, кормится в основном рыбой. Много рыбы и кальмаров поедают при случае другие полосатики, но рачки все-таки их хлеб насущный. Осенью, южной, то есть в марте и апреле, плывут киты из Антарктики на север в теплые воды, там плодятся, а весной очень исхудавшие снова возвращаются в царство Криля. Около Курильских островов, вдоль западного побережья Америки и по обеим сторонам Атлантического океана плывут весной уже нашей на север, а осенью на юг, Большие стаи кальмаров, пелагических осьминогов, всевозможных рыб, рачков, медуз и других морских скитальцев. А за рыбами и кальмарами, за рачками и крылоногими моллюсками устремляются в далекий путь киты. Из года в год киты мигрируют одними и теми же путями, словно дорога их размечена невидимыми нам указателями. И вот что интересно. Зимовать плывут в тропике. Но экватор крупные киты, кроме кошелота и горбача, как правило, не переходят. Почему? Жары и перегревы боятся. Несмотря на свое совершенство, указанные терморегуляторы у крупных китов не могут, по-видимому, справиться с перегревом тела в условиях тропиков, ведь этим массивным животным отдать избыток тепла куда сложнее, чем маленьким дельфинам, которые в тропических водах нередки. Затруднения в терморегуляции китов и сравнительная бедность тропиков кормами препятствуют проникновению их в экваториально-тропический пояс. Профессор Томилин. Пловники китов, богато наделенные кровью, как сказал Тамилин, и есть те отдушины, через которые кит отдает лишнее тепло. У горбача плавники очень велики, до 10% всей его поверхности, поэтому и в тропиках он неплохо остывает, а кошелот, когда ему чересчур жарко, ныряет глубоко, как никто из китов, туда, где вода всегда холодная, как у берегов Антарктиды. Парад усатых китов. Три семейства — гладкие, полосатики и серые. Балена или гладкий гренландский кит — это то чудо юда рыба-кит, о котором рассказывают сказки-легенды, о котором писал еще Аристотель, предполагая в нем не зверя, а только рыбу, хотя и кормящую своих отпрыском, молоком и наделенную не жабрами, а легкими. Только в 1693 году англичанин Джон Рэй доказал, что кит не рыба, а зверь. Тот стилизованный образ кита, который мы видим обычно на иллюстрациях к сказкам, скопирован более или менее точно с гренландского. У него, как и у других гладких китов, нет полос, складок на горле и брюхе. Нет и спинного плавника. Голова огромная, треть всей длины, кверху куполом выпуклая. Во рту с каждой стороны по 320-325 узких темно-серых роговых пластин. Самые большие — 3,5 метра в длину. Длина самого кита — 18-22 метра. вес до 100 тонн. Родина Арктика, зона дрейфующих полярных льдов. Следуя за ними гренландские киты плывут летом на север в высокие арктические широты, зимой на юг и заплывают до Камчатки и северных Курильских островов. Сейчас гренландский кит взят под охрану международным соглашением, так же как Южный гладкий кит, горбач и блювал. Убивать его разрешено только коренным жителям Чукотки и Аляски. Уцелели считанные единицы этих китов. Много веков охотятся люди на болен. У берегов и заливов северных стран Европы еще 300 лет назад их стребили. Китобойные суда... двести, триста каждый год из портов одной только Англии уходили на охоту все дальше и дальше в открытое море, в холодную Арктику. Кита этого загарпунить было легче, чем других, потому что плавает он не быстро, ныряет не глубоко а мертвый не тонет. Надувать компрессорами, чтобы не утонул, его не приходится, что для старых китобоев было очень важно, так как разделку туши тогда производили не на кораблях, они были слишком малы для этого, а прямо в море у борта судна. Продавали вполне съедобное мясо этого кита и жир, и особенно китовый ус, из которого делали веера, корсеты, коринолины. Тонна китового уса стоила 2-3 тысячи фунтов стерлингов. И сейчас еще вся продукция, которую дает гренландский кит, оценивается в 8 тысяч долларов. Южный кит – ближайший родич гренландского, но голова у него меньше, четверть всей длины, и ус не столь велик. До двух метров 60 см. Снаружи пластины не выпуклые, а прямые или даже вогнутые. На конце нижней челюсти нет обычного для гренландского кита белого пятна, но есть зато странной формы и происхождения роговой нарост, вроде огромной бородавки. Обитают южные киты в Атлантике и Тихом океане, южнее гренландских. Но также Редкие сейчас, как и те. Еще в 11 веке баски охотились на этих китов у берегов Испании, где зимовали киты. Всемирно известное ныне слово «гарпун» кажется заимствовано у басков. Одни исследователи считают, что все южные гладкие киты, за исключением карликового, одного вида, другие — трех разных видов. Бискайский южный кит, северная Атлантика, японский, север Тихого океана и австралийский, умеренные воды южного полушария. Жарких тропиков все эти киты избегают. Когда выныривают на поверхность, узнать их легко по двухструйному фонтану. обе половины которого бьют на 3-4 метра из головы кита под углом в 45 градусов. Фонтан — это сгущённое в пар дыхание кита. Воздух, вырвавшись под давлением из лёгких, тут же быстро расширяется и, расширяясь, охлаждается, от того и виден, как выхлоп пара. Карликовый гладкий кит, самый маленький из усатых китов, 6 метров в длину. Он черный, но, странно, с белым языком и пастью. Уз тоже очень светлый, цветы слоновой кости, а на спине небольшой плавник. Ребер у этого необычного кита больше, чем у всех других, 34 пары. Только два позвонка непосредственно перед хвостом без ребер. Встречали китов-карликов у Южной Африки, Южной Америки, у Австралии и Новой Зеландии. Серый кит, странный кит, некоторыми своими чертами он напоминает гладких китов, некоторыми полосатиков, но в близком родстве ни с теми, ни с другими не состоит. На горле у него две-четыре недлинные полосы, но вместо спинного плавника несколько небольших бугров. Шейные позвонки не срослись воедино, как у гладких китов. Это единственный из крупных китов, длина его до 15 метров, который кормится и размножается на мелководьях у берегов. Он бывает резвится, Прыгая из воды и плескаясь там, где глубина всего 4 метра. Он нередко, как говорят, и обсыхает у берега. Тогда лежит спокойно, даже если сел на мель, где глубина не больше метра. Ждет прилива и с ним уходит в море. На мелком месте серый кит ищет спасения и от свирепых касаток Прижимается ближе к берегу. А еще видели, как от страха, по-видимому, Переворачивались серые киты вверх брюхом, как только к ним приближались к осадке. Еще в исторические времена серые киты обитали в Северной Атлантике, ныне уцелели лишь в Тихом океане. Тут их два главных стада.